часть 4 душа и колючая проволока говорю вам тайну не все мы умрем но все изменимся пью. глава пью. стих 50 Глава 1. Восхождение. А годы идут не чистоговоркой, как шутят в лагере: зима лет после зима лета, а вот протяжная осень, нескончаемая зима, неохотливое весна и только лето короткое. На архипелаге короткое лето. Даже один год, у, как это долго. Даже в одном году сколько времени тебе оставлено думать? Уж триста тридцать раз в году ты потолчешься на разводе и в моросящий слякотный дождичек, и в острую вьюгу, и в ядреный неподвижный мороз. Уж триста тридцать дней ты поворочаешь постылую чужую работу с незанятой головой и триста тридцать вечеров пожмешься, мокрый, озябший на съеме, ожидая, пока конвой соберется с дальних вышек. Да проходка туда, да проходка назад, да склонясь над семьюстами тридцатью мисками баланды, над семьюстами тридцатью кашами, да на вагонке твоей просыпаясь и засыпая, ни радио, ни книги, Не отвлекут тебя, их нет, и слава Богу. И это только один год, а их 10 их 25 А еще когда в больничку сляжешь дистрофиком, вот там тоже хорошее время подумать. Думай, выводи что-то и из беды. Все это бесконечное время ведь не бездеятельны мозг и душа заключенных. Они издали в массе, похоже на копошащихся вшей. Но ведь они венец творения, а? Ведь когда-то и в них вдохнута была слабенькая искра Божья. Так что теперь стало с ней? Считалось веками. Для того и дан преступнику срок, чтобы весь этот срок он думал над своим преступлением. Терзался, раскаивался и постепенно бы исправлялся. Но угрызений совести не знает архипелаг ГУЛАГ. Из стату земцев пятеро блатных. Их преступление для них не укор, а доблесть. Они мечтают впредь совершать их еще ловчей и нахальней. Раскаиваться им не в чем. Еще пятеро брали крупно, но не у людей.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 Впрочем, так задолбят и задурят иного, что раскаивается, какой он испорченный. Вспомним отчаяние Нины Перегут, что она недостойна Зои Космедемьянской. Или в безвыходном положении сдался в плен. В том, что при немцах поступил на работу вместо того, чтобы подохнуть с голода. Впрочем, так перепутают дозволенное и запрещенное, что иные терзаются, Лучше б я умер, чем зарабатывал этот хлеб. В том, что бесплатно работая в колхозе, взял с поля накормить детей или с завода вынес для того же. Нет, ты не только не раскаиваешься, но чистая совесть, как горное озеро, светит в твоих глазах. И глаза твои, очищенные страданием, безошибочно видят всякую муть в других глазах. Например, безошибочно различают стукачей. Этого видения глазами правды за нами не знает ЧКГБ. Это наше секретное оружие против нее. В этом плашает перед нами ГБ. В нашем почти поголовном сознании невиновности –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 Ревнители социалистического реализма могут меня похвалить, провожу оптимистическую линию. И члена повреждений было гораздо больше, чем самоубийств. Но это тоже действие жизнелюбивое, простой расчет, пожертвовать частью для спасения целого. Мне даже представляется, что самоубийств в лагере было статистически на тысячу населения меньше, чем на воле.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 Ну вот, в клубе Центральной усадьбы Бури Полома повесился конструктор Воронов. Коммунист и партработник Арамович Пересидчик повесился в 1947 на чердаке МГЗ завода в Княжпогость. В КрасЛаге в годы войны литовцы, доведенные до полного отчаяния, а главное, всей жизнью своей, неподготовленные к советской жестокости, шли на стрелков, чтобы те их застрелили. В 1949-м в следственной камере во Владимире в Волынском молодой парень, сотрясенный следствием, уже было повесился, да однокамерник Павло Баранюк его вынул. На Калужской заставе бывший латышский офицер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 у оживленной Большой Калужской улицы в солнечный летний день. Немецкая коммунистка Эми, узнав о смерти мужа, вышла из барака на мороз неодетая, простудиться. Англичанин Келли во Владимирском тоне виртуозно перерезал вены при открытой двери камеры и надзиратели на пороге. Оружие его было кусочек эмали, отколупнутый от умывальника.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 Зоя Залесская, польская дворянка, всю жизнь отдавшая делу коммунизма путем службы в советской разведке, на трижды кончала с собой. Вешалась, вынули, резала вены, помешали. Скакнула на подоконник седьмого этажа, дремавший следователь успел схватить ее за платье. Трижды спасли, чтобы расстрелять. А вообще, как верно истолковать самоубийство? Вот Анс Бернштейн настаивает, что самоубийцы совсем не трусы, что для этого нужна большая сила воли. Он сам свил веревку из бинтов и душился, поджав ноги. Но в глазах появлялись зеленые круги, в ушах звенело, и он всякий раз непроизвольно опускал ноги до земли. Во время последней пробы оборвалась веревка, и он испытал радость, что остался жив.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 Могучий заряд введен в грудную клетку, и электрическим облаком окружено сердце, чтобы не остановиться. За полярную гладью, в метель, за пять километров, в баню ведут тридцать истощенных, но жилистых зэков. Банька не стоит теплого слова. В ней моются по шесть человек в пять смен. Дверь открывается прямо на мороз.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 «И в лагере он не начинает другой. Он западный. Он, значит, вдвойне неприспособленный. Все время попадает в просак в тяжелое положение. Он и на общих работах. Он и в штрафной зоне сидит. И выживает. Выживает точно таким, каким пришел в лагерь. Я знал его вначале, знал после и могу засвидетельствовать».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 что тюрьма глубоко перерождает человека, известно уже много столетий. Бесчисленны здесь примеры, таких как Сильвио Пеллико. Отсидев 8 лет, он превратился из яростного карбонария в смиренного католика. Пеллико, мои темницы, Санкт-Петербург, 1836 год. У нас всегда вспоминают Достоевского, а Писарев... Что осталось от его революционности после Петропавловки? Можно спорить, хорошо ли это для революции, но всегда эти изменения идут в сторону углубления души. Ибсон писал, «От недостатка кислорода и совесть чахнет». Ибсон — враг народа. «Э, нет, совсем не так просто. Наоборот даже как раз». Вот генерал Горбатов в молодости воевал, в армии продвигался. Задумываться ему было некогда. Но сел в тюрьму, и как хорошо. Стали в памяти подниматься разные случаи. То, как он заподозрил невиновного в шпионстве. То, как он по ошибке велел расстрелять совсем невиновного поляка. Новый мир, 1964 год, номер 4. Ну, когда бы это еще вспомнил.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 в окружающие условия, в свое прошлое, настоящее, и подумать о будущем. Отмечу противоположное мнение Льва Тихомирова. Он пишет «Красный архив», номер 4142, страница 138. «Народовольцам негде было проверить свои взгляды. Это самая ужасная сторона тюрьмы, что знаю по себе. Четыре года тюрьмы были для меня совершенно потерянным временем для развития. А следующие четыре года свободы дали мне тысячи различных драгоценнейших наблюдений себя, людей и законов жизни. Думаю, может быть это потому, что сидели однородные или очень нетерпеливые, все ждали скорой свободы? Тогда это мешало сосредоточиться и расти.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 Вот кто может интересоваться всем этим, уже костенея предсмертно, вот это интеллигент. Позвольте, вы любите жизнь? Вы, вы, вот которые восклицают и напевают и приплясывают «люблю тебя жизнь», «ах, люблю тебя жизнь», любите? Так вот, любите. Лагерную тоже любите, она тоже жизнь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 И это создает ощущение свободы гораздо большее, чем свобода ног бегать по плоскости. Тебя никто не уговаривает подавать в партию. Никто не выколачивает с тебя членских взносов в добровольные общества. Нет профсоюза, такого же твоего защитника, как казенный адвокат в трибунале. Не бывает и производственных совещаний. Тебя не могут избрать ни на какую должность не могут назначить никаким уполномоченным, а самое главное, не заставят тебя быть агитатором, не слушать агитацию, не кричать по дергу нитки «требуем, не позволим», не тянуться на участок, свободно и тайно голосовать за одного кандидата. От тебя не требуют социалистических обязательств, ни критики своих ошибок, Ни статей в стенгазету, ни интервью областному корреспонденту. Свободная голова. Это ли не преимущество жизни на архипелаге? И еще одна свобода. Тебя не могут лишить семьи и имущества. Ты уже лишён их. Чего нет, того и Бог не возьмет. Это основательная свобода. Хорошо в заключении думать.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 Она давно уже привелась нашему Отечеству, а ее еще и еще подпускают. Представление о том, что важен только материальный результат, настолько у нас въелось, что когда, например, объявляют какого-нибудь Тухачевского, Ягоду или Зиновьева изменниками, снюхавшимися с врагом, то народ только ахает и многоуста удивляется, чего ему не хватало. Поскольку у него было жратвы от пуза, и двадцать костюмов, и две дачи, и автомобили, самолеты, и известность, чего ему не хватало? Миллионам наших замотанных соотечественников невместимо представить, чтобы человеком, я не говорю об этих именно троих, могло двигать что-нибудь кроме корысти. Настолько все впитали и усвоили важен результат». Откуда это к нам пришло? Отступя лет триста назад, разве в Руси старообрядческой могло такое быть? Это пришло к нам с Петра, от славы наших знамен и так называемой чести нашей Родины. Мы придавливали наших соседей, расширялись, и в Отечестве утверждалось важен результат —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 которое все только из этого и состоит, важен результат. Важно сколотить боевую партию, захватить власть, удержать власть, устранить противников, победить в чугуней стали, запустить ракеты. И хотя для этой индустрии и для этих ракет пришлось пожертвовать и укладом жизни, и целостью семьи,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 Не результат, а дух. Ничто сделано, а как? Ничто достигнуто, а какой ценой? Вот и для нас арестантов. Если важен результат, то верна и истина выжить любой ценой. Значит, стать стукачом, предавать товарищей. За это устроиться тепло, а может быть и досрочку получить. В свете непогрешимого учения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 и пошел, куда идут спокойные и простые, удивительно начинают преображать неволя твой прежний характер. Преображать в направлении самым для тебя неожиданным. Казалось бы, здесь должны вырастать в человеке злобные чувства, смятение зажатого, беспредметная ненависть, раздражение, нервность. Революционеры прошлого оставили много следов тому. Серафимович...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 а ты и сам не замечаешь, как в неощутимом течении времени неволя воспитывает в тебе ростки чувств противоположных. Ты был резко нетерпелив когда-то, ты постоянно спешил и постоянно не хватало тебе времени. Теперь тебе отпущено его с лихвой, ты напитался им его месяцами и годами позади и впереди и благодатной,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 Твой язык утратил эластичную способность легкой вибрации. Твои глаза не вспыхнут радостью при доброй вести и не потемнеют от горя. Ибо надо еще проверить, так ли это будет. И еще разобраться надо, что радость, а что горе. Правило жизни твое теперь такое. Не радуйся нашедши, не плачь потеряв. Душа твоя сухая прежде. От страдания сочает. Хотя бы не ближних, по-христиански, но близких ты теперь научаешься любить. Тех близких по духу, кто окружает тебя в неволе. Сколькие из нас признают, именно в неволе в первый раз мы узнали подлинную дружбу. И еще тех близких по крови,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 Ему уже не с кем сказать ни слова. Засыпаю и я. А просыпаюсь утром от беготни и тяжелого переступа по коридору. Это санитары несут тело Корнфельда на операционный стол. Восемь ударов штукатурным молотком нанесены ему спящему в череп. У нас принято убивать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 Я пролежал долго, и все один, из-за ареста хирурга операции остановились, бессонными ночами перебирая и удивляясь собственной жизни и ее поворотам. По лагерной уловке я свои мысли укладывал в рифмованные строчки, чтобы запомнить. Вернее всего, теперь и привести их, как они были, с подушки больного, когда за окнами сотрясался каторжный лагерь после мятежа.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 Нерассудком моим, нежеланием освещен ее каждый излом, смысла высшего ровным сиянием, объяснившимся мне лишь потом. И теперь, возвращенную мерою, надчерпнувши воды живой, Бог Вселенной, я снова верую, и сотрекшимся был ты со мной.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 И только так я смог пройти ту самую дорогу, которую всегда и хотел. Согнутой моей, едва не подломившейся спиной, дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт, как человек становится злым и как добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащен был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце неискорененный уголок зла. С тех пор я понял правду всех религий мира.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 Еще считает Шаламов признаком угнетения и растления человека в лагере, то, что он долгие годы живет чужой волей, чужим умом. Но, во-первых, то же самое можно сказать и о многих вольных, не считая простора для деятельности в мелочах, которые есть и у заключенных. Во-вторых же, вынужденно фаталистический характер вырабатываемый в туземце архипелага, его незнанием судьбы и неспособностью влиять на нее, скорее облагораживает его, освобождает от суетных метаний. С развлечением таким согласно и Евгения Гинзбург. Тюрьма возвышала людей, лагерь растлевал. Да и как же тут возразить? В тюрьме, в одиночке, в